Глава 50. Поиски помылы. Я обратилась за помощью к стражам правопорядка, которые патрулировали на ярмарке. Теперь помылу искали все. С главной сцены было сделано объявление о пропаже ребёнка. Посетители заволновались, все стали искать девочку. Я не знала, сообщать мне сейчас об этом графу или нет. С одной стороны, издалека он ничем помочь не сможет, и будет лишь нервничать и злиться от бессилия. С другой, если что-то случится с Пэм, а я не сообщу, меня справедливо обвинят в том, что я не сделал это вовремя. Решившись, я достала змеевик связи и вызвала графа. "Дайма, как проходит ярмарка?" весело спросил граф. Накануне, когда отчитывался о прошедшем дне, я сообщил ему о планах и спросил разрешения. Ужасно, сказала я и всхлипнула, потеряв самообладание. Помела пропала. Мы не можем её найти. Имма, успокойтесь и расскажите внятно, потребовал граф. Я постараюсь, но не обещаю, всхлипывала я, совсем расклеившись. Как могла, объяснила ситуацию. Вы обратились к стражам? Да, они тоже ищут Пэм. Все ищут. Простите меня, пожалуйста, граф, я не усмотрела за девочками. Рыдала я. «Имма, давайте каяться вы будете потом. Сейчас вам надо собраться. Помните, Пэм владеет магией маскировки, так что если ее что-то напугало, она могла просто спрятаться». «Точно, я об этом забыла», — сказала я. «Не то чтобы забыла, а за всеми переживаниями напрочь выпустила из головы. И что мне делать?» «Искать и ждать. Я сейчас свяжусь с начальником стражи и с Ливией». Вы не ходили домой? Может, она уже дома? Я боюсь уйти отсюда. К тому же, на мне Элли. Я не могу разорваться. Ладно, я свяжусь с Ливи и потом с вами. А вы, прежде всего, возьмите себя в руки. Хорошо. Ни то всхлипнула, ни то простонала я и отключилась. Кстати, с Ливи я могла бы связаться и сама, но не додумалась. Крошечная надежда, что пем дома зажглась маленьким робким огоньком и тут же потухла. когда снова на связь вышел граф и сказал, что Пэм домой не приходила. «О, богиня! Где же девочка? Что с ней?» Я в изнеможении опустилась на скамейку, а рядом испуганная рыдающая Элли. Ноги меня уже не держали, дрожали, как и руки, а сердце сжималось внутри от страха и паники за девочку. Что им? Не так легко, оказалось, справиться с графскими дочками. Раздалось над ухом с притворным состраданием. Я обернулась к присевшей рядом Разамунде. Весь вид её выражал сочувствие, и только на дне глаз сверкало злорадство. Послушай, сейчас не до сведений счётов. Я беспокоюсь за Помелу. Ты её видела? Видела вас вместе в начале ярмарки. Пожала то плечами. Хотела поздороваться с девочками, но не решилась. Я расстроенно отвернулась. Ещё одной надежды меньше. Так что, Има, нравится тебе быть на моём месте? Все меня тогда осудили, и ты в том числе. Вот и ты не справилась, не досмотрела и потеряла девочку. Как думаешь, когда тебя выкинет граф, узнав о случившемся? И кто займёт твоё место? Разамунда, сейчас не время злорадствовать. Давай ты этим займёшься позже, когда найдётся Пэм и меня выгонят. Закипела я. Она хмыкнула и встала. Дай ему, когда с тобой постутят так же, как со мной, я не буду злорадствовать, а посочувствую и даже протяну руку помощи. К нам семенила запыхавшаяся тётушка Крестинита. Вот вы где, хорошо, что все вместе. Стража, хватайте её, закричала она, указывая на мою собеседницу, и я только сейчас обратила внимание, что вместе с садовницей явились два стража и направились к рызамуте. Вы обвиняетесь в похищении дочери графа Мармилайда, Мэл Памэллы Мармилайд, произнесли они, обращаясь к ней, и надели на девушку магические оковы. "Что? Вы ошибаетесь! Это всё наговоры. Она всё врёт!" заверщала она. "Выходи, деточка, не бойся. Эта мерзкая женщина схвачена и больше не причинит тебе вреда", проговорила успокаительная тётушка Крестенит куда-то в сторону. Я выглядывала по мылу, и та вдруг появилась словно ниоткуда, и мрачным взглядом из-под лобья смотрела на Разамунду. Та побледнела и замолкла. Я кинулась к Помеле, а следом за мной Элли и подбежавшая Камилла. Помела, обнимая и ощупывая девочку, зарыдала я облегчённо. Маленькая моя, что с тобой случилось? Помела уткнулась мне в грудь и обняла меня. Пройдёмте, мэл. Стражи в это время увели Розамунду. Когда мы все наобнимались, нарыдались, успокоились и сели на скамейку, чтобы прийти в себя от пережитых эмоций, настало время выслушать рассказ тетушки Кристининты и Памеллы. Рассказ начала садовница. «Я за вами побежала. Смотрю, разделились. Думаю, раз ты с Элли, я за Пэм присмотрю. Да чего же шустрая малышка!» скачет, прямо как заяц, не догнать. Не в моём возрасте за такими шустрятами бегать. Хорошо хоть платье заметное, то потеряю, то опять увижу. Ой, воды бы мне. Запыхавшись, попросила крестинита. Дэи, который вместе с Альберто стоял рядом с Камиллой, тут же метнулся и принёс сётушки воды. Спасибо, молодой человек. Признательно поблагодарила та и сделала несколько жадных глотков. А я крепко прижимала к себе девочку и гладила её по волосам, периодически целуя то в макушку, то в лоб, то в нос, то в щёчки. Камилла, свяжись, пожалуйста, с отцом. Сообщи, что помыло нашлась, а то он там себе места не находит. А я позже с ним поговорю, когда пойму, что случилось, попросила я старшую из сестёр. Так и внула и отошла, чтобы сообщить радостную новость отцу. Тётушка Крестенитта продолжила свой рассказ. Пока металась, смотрю, вдалеке Розамун дойдет. Поспешила к ней и хотела спросить, не видела ли она девочку. Пригляделась. А помыла-то с ней. Просто она на нее шаль накинула. Желто-голубую с монетками. Такими по всей ярмарке торгуют. Хитро, прокомментировал Альберто. Все искали сиреневое платье. Оно было спрятано под шалью другого цвета. Да, поэтому-то я Пэмми потеряла. высматривала платья. Я пошла за ними, но насторожилась, когда Разамун достала уводить девочку в другую сторону от ярмарки и от Имы с сестрой. Тут-то я и вспомнила все сплетни и слухи, что ходили вокруг Рози и Имы. Слышала, что Амаретта её выгнала, и хоть она не признавалась за что и почему, понятно, что девчонка опять сделала какую-то гадость. И я догадалась, что она и сейчас что-то задумала. решила проследить. Но и подумать не могла, что она сможет причинить девочке вред. Она причинила ей вред? Что она ей сделала? Вскочила я, готовая растерзать злодейку на месте. Ох, прости, Има. Я не так выразилась, поправилась Кристинита. Я хотела сказать, что какая бы бразамонга ни была, слилась она на тебя, а не на девочку, и я была уверена, что она не причинит ей вреда, поэтому хотела узнать, что она замышляет. А надо было догнать сразу и отобрать ребёнка. Так что случилось? Уже в нетерпении потребовала я. Хотелось узнать поскорее самое главное: что сделал Разамунда с Помелой? Не обидела ли чем? Они ушли в сторону стоянки бытовок торговцев и артистов, и я их там потеряла. Развела руками Крестинита, заметалась, стала искать, куда они делись. и увидела около одного фургончика Разамундус с какой-то девушкой. У неё, как оказалось, была сообщница. Это была Пипета, встряла по мыло. Что? Пипета тоже? Вот ведь две змеюки.